все смеялись. Улыбалась и Анна своими прищуренными глазами. Густав Иванович громко и восторженно, и его худое, гладко обтянутое блестящей кожей лицо с прилизанными жидкими и светлыми волосами, свалившими со глазными орбитами, походило на череп, обнажавший в смехе прескверные зубы. Он до сих пор обожал Анну,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 пришел на кухню и положил вот этот на стол. Передайте, говорит, вашей бароне, но только, говорит, вы их собственные руки. Я спрашиваю от кого, а он говорит, здесь все обозначено и с теми словами убежал. Пойдите и догоните его. Никак не догонишь, ваше сиятельство. Он приходил в середине обеда, я только вас не решался обеспокоить, ваше сиятельство. Полчаса времени будет. Ну хорошо, идите.